А людям, которые непременно и упорно стремятся вас похудеть. Знаете ли вы, что в русских народных пословицах скрыт некий тайный юридический смысл? Сила есть, ума не надо. До 3 лет общего режима. Насильно мил не будешь. От 7 до 15 лет. Даже если жене удастся вдруг путём длительных и неимоверных усилий убедить мужа обратиться к врачу, то врач, как правило, будет тупо и упорно заставлять своего пациента делать то, что он сделать просто не в состоянии. Меньше есть, больше двигаться. Типовой врач из районной поликлиники действительно ничего больше предложить не сможет. Он просто больше ничего не знает. Его этому в мединституте просто не учили. Ну почему-то наше государство считает, что не нужны диетологи народу, что он и так всё сплошь стройный и спортивный. Олимпиада нужна, чемпионаты мира по футболу нужны, а смотрят их всё те же поузнатые мужики, лёжа на диванах. Это что, такая оригинальная издёвка или форма работы с населением? Ведь к моему глубокому сожалению, даже для большинства врачей-диетологов, не говоря о простых терапевтах, Причина, по которой мы толстеем, так же очевидна и проста, как, собственно, и способ ее решения. В врачебной среде еще с институтских времен сложилось стойкое и распространенное мнение, что проблема ожирения состоит исключительно в том, что люди едят больше, чем нужно их организму. Эта позиция актуальна не только у нас в стране. К сожалению, она плотно вдолблена в сознание врачей по всему миру. Вот только почему-то никому не приходит в голову мысль, от чего это изначально нормальный человек начал вдруг больше есть. А может даже есть стал меньше, а толстеть стал стремительно. Почему многие не могут набрать вес, при этом поедая тонны жирной и сладкой пищи? Такие неудобные вопросы сразу же отเมтаются и игнорируются, замалчиваются. потому что они не вписываются в общепринятую теорию баланса и сохранения энергии вместе с теорией калорийности. Так, по крайней мере, учат всех будущих врачей в медицинских институтах. И это как минимум. Ну, а раз так, то как следствие, самым распространённым методом лечения избыточного веса и ожирения во всём мире на протяжении всех последних лет продолжает оставаться назначение низкокалорийной диеты. с теми или иными вариациями и дополнениями. И всё. И тут, казалось бы, можно поставить жирную точку. Проблема всех толстяков во всём мире решена. Да нет, не тут-то было. И как уже давно убедились на собственном опыте тысячи толстяков, этот вариант почему-то не работает. В результате упорного и мучительного следования подобным рекомендациям пациенту за полгода иногда удаётся избавиться всего лишь от 4-5 лишних килограммов. Такое затяжное снижение веса очевидно нельзя назвать существенным, и мотивация обычно тает на глазах. А горе врачи тут же придумали новое оправдание: быстро худеть нельзя. Исследователи из университета Тавца характеризуют данный показатель как временный успех, что, впрочем, вполне очевидно. Ведь пациенты быстро вновь набирали потерянные с таким трудом килограммы, а они основывали свои данные на анализе практически всех значимых диет, которые применялись с 1980 года. В справочнике по ожирению Брейра, Бушара и Джеймса, который выпущен еще аж в 1998 году. указано, что снижение количества потребляемой энергии продолжает оставаться основным элементом программ, которые призваны привести к снижению веса. Однако, вслед зам авторы также признали, что результаты таких программ не продолжительны и неэффективны. Этот вывод выдающихся учёных диетологов ломает выработанный годами стереотип лечения. Так что же тогда делать? Но несмотря на многочисленные исследования, ограничительная и, как любят говорить, сбалансированная диета подсчет калорий по сей день, к сожалению, продолжают оставаться фундаментальным и основным методом лечения ожирения и избыточного веса для большинства врачей. Это не взирая на все мои доказательные и образовательные выступления на радио и ТВ, статьи в западных научных журналах и научные открытия последних лет. Не взирая на то, что подобная практика неизменно приводит к потере мышечной массы и замедлению скорости обмена веществ в организме, что признаётся сейчас всеми диетологами. Сообщество всех врачей-диетологов давно уже разделилось на два больших лагеря. Первые ещё в институте с молоком матери прочно усвоили всю устаревшую фигню о применении закона термодинамики на живые организмы, и вытекающую из неё концепцию подсчёта калорий и упорно работают по схемам лечения, разработанным и утверждённым ещё более 60 лет назад. Причём это вовсе не означает, что сами они такие же древние. Это могут быть и чаще всего бывают вполне молодые, поэтому, наверное, очень упёртые врачи, которые ещё боятся мыслить самостоятельно, а потому работают по стандартным схемам, данным им в институте. У нас в клинике проходят обучение сотни врачей из разных стран и городов, и тут я с удивлением узнаю, что как минимум двое из них, приехав домой, продолжили лечить своих пациентов полуголодными диетами и со строгим подсчетом калорийности развода. Мне звонит руководитель клиники за кономерным вопросом: а чему же вы их, собственно, научили? Мы выслали ему планы, краткое содержание прочитанных лекций, после чего эти горе-врачи были тут же уволены. Я вот этого упорства не понимаю до сих пор. Сюда же относится и совсем старая школа диетологов, которые с трясущимися от паркинсона руками постоянно пытаются подчеркнуть свой опыт тем, что стояли ещё у истоков советской диетологии с послевоенных времён. Правда, о результатах своего лечения они предпочитают говорить довольно размыто и не конкретно. Им не надо чему-то учиться, как-то развиваться, Их и так неплохо кормят за счёт государственного финансирования. Посмотрите на этих врачей. Большинство из них ходят на работу только за тем, чтобы два раза в месяц получать зарплату. Эмоциональное и профессиональное выгорание и неготовность к саморазвитию не сочетаются с профессией врача. Что вы от них тогда хотите? Желаю удачи, господа. Как видите, с такой диетологией, кроме как на удачу надеяться, больше не на что. А вы сами порой знаете, больше, чем подобные врачи. Ну а дальше, как учат, так и лечат. Где уж что-то рассчитывать на похудение, здоровье и долголетие. Когда я еще учился в институте, искренне и по-детски наивно мечтая помогать людям, я постоянно спрашивал у своей мамы, а стоит ли столько лет выкидывать из жизни? Упорно долбя анатомию, латинь, биохимию, гистологию и другие предметы, чтобы потом зарабатывать гроши. Помню, моя мама тогда говорила мне: "Подожди немножко, скоро врачам обязательно прибавят зарплату, и наши врачи будут получать, как врачи во всем мире". Она была просто уверена в этом, а может, просто делала все, чтобы я закончил медицинский институт. Но прошли годы, мама уже умерла. А врачи, как были полунищими, так и ими остались. Поэтому многие из них, понимая, что ждать лучики света от государства, затея весьма длительная и бесперспективная, толпой устремились в частную медицину. Но тут прежде всего нужен результат. Нельзя просто так ходить на работу и выполнять рутинные функции. Ведь частных врачей кормит исключительно сарафанное радио. Нет результата нет нового пациента. А значит, просто необходимо развитие и дополнительное образование. Поэтому такие врачи просто вынуждены постоянно самосовершенствоваться, находиться в постоянных поисках всё новых научно обоснованных причин появления избыточного веса. Они досконально изучают все современные открытия в области эндокринологии, гистологии, физиологии и биохимии. Отрабатывают на практике десятки предположений и версий. способны анализировать информацию на базе полученных знаний. Порой удачно, порой нет, но они хотя бы не боятся экспериментировать, применяя на практике совокупность полученных современных теоретических знаний. И знаете, оказывается, это гораздо результативнее. Обычно такие врачи уже успели по полной хлебнуть прелести государственной медицины вместе с её ОМС, но одновременно ещё достаточно молодые и не перегоревшие. чтобы ещё осталось желание развиваться. Вот что пишут, к примеру, в популярном на западе терапевтическом справочнике Merck Manual. Причина ожирения неизвестна, но механизм его достаточно прост. Энергии потребляется больше, чем расходуется. В генезисе ожирения принимают участие не менее семи факторов. Каким образом они взаимодействуют, определяя массу тела индивидуума, до сих пор не ясно. Но ведь важна именно причина, и, кстати, эта им она не известна. Ученые и врачи постоянно публично спорят между собой не только на конференциях и круглых столах, но порой делают это отвратительно, публично, прямо с экранов телевизоров, жестко отстаивая каждые именно свои позиции и попутно обвиняя друг друга в шарлатанстве, безграмотности, забыв все основы врачебной этики. Это порождает хаос и недоверие в умах обычных людей. Они смотрят на этот спектакль и думают: вы между собой вначале разберитесь, а потом уже будете нас учить, как жить и что надо, а что не надо есть. Как часто можно услышать от врачей пустую, формальную рекомендацию: вам, дорогой мой, пора уже худеть. Но что хочется сразу ответить: как же вы задолбали своими советами. Если бы я знал как, то и сам бы похудел без ваших советов. Если вы хоть чуть-чуть полнее, чем должны быть с медицинской точки зрения, стоит вам заглянуть на приём к любому врачу по любому поводу, как он обязательно в более или менее настойчивой форме скажет, что надо срочно худеть. Дальше вы наверняка услышите от него короткую Ну яркую лекцию о том, что избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития многих хронических заболеваний: болезни сердца, инсульта, диабета, рака, слабоумия, астмы, простатита, трипера и других. Вам посоветуют регулярно заниматься спортом, соблюдать диету, меньше есть. Словно бы мысль об этом, желание это делать вот как-то, блин, никогда не приходили к вам самому в голову. Вот как-то не осенило вас этой истиной, которую вам только сейчас открыли. Но в большинстве случаев ничего, кроме раздражения и усмешек, такие слова врача у полного мужчины вызвать не могут. Чаще всего он грустно отшучивается за ранее заготовленной фразой типа «это не живот, а пучок нервов» и так далее. Большинство тех из них, кого можно назвать толстиками, Сами всё это знают, а скорее всего, уже чувствуют на собственной шкуре. И тратят часть своей жизни на очередные попытки хоть как-то хотя бы приостановить этот нарастающий процесс. Удержать вес и тело от разбухания, чтобы не покупать хотя бы новую одежду. Хотя бы это. Брюки на полных мужчин шьют по таким лекалам, что порой кажется, ещё Карлсон в них ходил вместе с Винтомом и моторчиком. только лямки через плечо и пропеллера не хватает. Иногда они путём неимоверных усилий и ограничений добиваются временного успеха, но чаще проигрывают. Однако эта схватка не останавливается ни на минуту. Дорогие мои коллеги, давайте подумаем головой, если вашим пациентам всё же не удаётся похудеть, даже несмотря на все те прелести, которые годами портят им жизнь. упреки общества, плохая физическая форма, хроническая усталость и одышка, повышенный риск различных заболеваний. Разве можно надеяться на то, что им это удастся только потому, что вы дали им совет похудеть? Не пора ли наконец задаться вопросом, почему столь неэффективные, не результативные и бесполезные подходы продолжают оставаться базовым компонентом лечения ожирения у большинства государственных клиник всего мира? Диетологов сейчас развелось слишком уж много, а людей, страдающих полнотой, меньше не становится. Наверное, потому что диетологами себя сейчас называют все, кому не лень. Следственный комитет и прокуратура как будто закрывают глаза на то, что у нас в стране вместо врачей миллионы шарлатанов занимаются лечением системного заболевания ожирения. На самом деле развелось много псевдодиетологов. Под маской этой специальности консультируют кто и как угодно. И тренеры, и жожники, и адепты каких-то нетрадиционных методов питания, все кто угодно. Чтобы не нарваться на мошенника, вам надо знать, как отличить настоящего врача-диетолога. Прежде всего, у него должен быть медицинский диплом, и не один. Диетолог это всегда врач с медицинским дипломом. И для работы врачом-диетологом Он должен иметь ещё как минимум 2 или 3 диплома и того 8 лет обучения. 25 ноября 2013 года нашим президентом подписан указ, также вносящий изменения в законодательство. С 1 января 2014 года любая диета попадает под определение лечебное питание. Любые заболевания могут по закону, да и по совести лечить только врачи. работая в рамках медицинской лицензии. Причём нужна медлицензия именно по диетологии, а не по стоматологии или терапии. Если же кто-то не имея медицинского образования, например, психолог, даёт консультации по питанию, включающие в себя калораж, пропорции микро- и макронутриентов, он тем самым грубо нарушает законодательство о медицинской деятельности. И это уже является уголовным преступлением. Как пациент, вы вправе заранее поинтересоваться наличием документов у учреждения, а не пытать псевдодиетолога непосредственно на приёме. Поверьте, врачи не носят с собой дипломы и сертификаты в сумочке. А вот копии этих дипломов должны вам предоставить прямо на ресепшене клиники. Если пациент у такого диетолога почему-то как назло не худеет, то виноват во всём, конечно же, он сам, а не предложенный метод лечения. Даже если этот пациент сможет каким-то чудом убедить своего диетолога, доказав ему, что ест он ровно столько, сколько и было предписано, то тот обвинит его в лени и малой подвижности. А если пациент на это приведёт с собой на приём фитнес-тренера, который поклянётся на гантелях, что тут ежедневно потеет под его чутким руководством в фитнес-центре, то и тогда диетолог скорее всего опять обвинит его в скрытом переедании. Тут уж или то, или это. Ему других вариантов просто в голову не приходит. Замкнутый цикл какой-то. Но это не их вина, это их беда. Их просто так поверхностно учили. Они действительно не понимают, почему нет результата. или много ест или мало тратит закон сохранения энергии ещё никто не отменял всё тупик приехали и мужчина с лишним весом как все эти попадает в замкнутый круг устаревших концепций диетологии где он всегда сам во всём виноват если не переедает значит лодырь если не лежит боком и не лентяй следовательно обжора А иначе он же должен по науке худеть и всё тут. Сказать мужчине, пытающемуся похудеть, что тебе мол нужно приложить больше усилий, то же самое, что упрекнуть его в отсутствии силы воли, назвав бездельником и слабоком, а все его проблемы с весом свести исключительно к слабохарактерности. Да что там говорить? Не только врачи, но и всё наше общество давно уже приравнивало лишний вес к лени, безволию и обжорству. Не понимаю, что очень часто, особенно с возрастом, когда вес выходит из-под контроля, удержать его лишь только одной силой воли или ограничениями в питании становится невозможно. В конслагере толстых не было. Гордо утверждают обычно те, кто в конслагере никогда сам не был, да и жирением вряд ли болел. Но там, кстати, и здоровых не было. А что же после конслагера? Умные вы наши Получив доступ к пище, они что, так и остались всю жизнь на грани полного истощения, или все-таки снова набирали вес? Так ведь и мы же с вами не в концлагере живем. У каждого свои болиачки, свои отклонения и нарушения, зависимостей, выработанные годами. Для этого и нужны профильные врачи. Ведь не станут же они уговаривать себя, к примеру, лихорадящего больного приложить чуть больше усилий, чтобы удержать температуру на нормальных цифрах? Просто надо понять, что все мы разные. И если некоторые люди могут управлять своим весом довольно легко, то для других это реально вечная борьба. На мой взгляд, на самом деле лечение ожирения это задача отнюдь не рядового врача-терапевта районной поликлиники. От них в данной ситуации вообще мало что зависит. Да и по сути от них требуется только одно: Не читать натации. Давай а примитивные советы типа меньше жрать и больше двигаться. Не пытаться делать то, что они не умеют. Не говорить слова, значение которых не понимают. А просто направить такого пациента в специализированную клинику, владеющую современными комплексными методиками по лечению этого серьезного системного медицинского заболевания. Туда, где этому полному мужчине действительно смогут помочь. Пусть же каждый чёрт возьми занимается таки своим делом. Психолог семейными конфликтами, стоматолог зубами, а диетолог лечением ожирения. Это же вполне логично, но, видимо, не для всех. И совсем не обязательно, чтобы клиника была суперстатусная, а врач-диетолог был знаменит на всю страну. Нет. Он может быть самый обыкновенный врач-диетолог, но врач с большой буквы который постоянно совершенствуется, учится, обладает современными знаниями и подходами, а главное, знает, как их применять на практике. Его опыт, мастерство должны быть основаны на постоянном развитии, поиске новых неординарных научных методов, в глубоком понимании сложных путей метаболизма, основанных на современных открытиях в области биохимии, физиологии и эндокринологии. о которых мы с вами ещё поговорим чуть позже. Я порой наивно мечтаю когда-нибудь в корне изменить устаревшее представление своих коллег и многих простых людей о сути специальности врач-диетолог. Ведь в первую очередь врач-диетолог это специалист, занимающийся лечением избыточного веса и ожирения. Это сейчас главная проблема в медицине, так как она тянет за собой массу других заболеваний. Он не только знает буквально все о продуктах питания и их сочетаемости, времени и механизмах усвоения, взаимодействии между собой, но еще и прекрасно разбирается в физиологических процессах организма человека. Так же хороший врач диетолог это всегда еще и эндокринолог, ведь с развитием полноты связанный гормональный сбой и причиной лишнего веса также является именно гормональный дисбаланс. Если специалист не знает тонкости работы эндокринной системы и механизмов воздействия на неё, он может сколько угодно раз менять рацион питания своего пациента, однако от лишнего веса его так и не избавит. Именно гормоны влияют на обмен веществ, делая сбалансированными или полностью нарушая его работу. И, конечно, врач диетолог ещё и нутрициолог. Витамины, микро- и макроэлементы те самые маленькие кирпичики, на которых держится организм. Недостаток одних или переизбыток других могут стать причиной серьёзных заболеваний. Так недостаток хрома, например, является одной из причин углеводной зависимости. Человеку постоянно хочется сладких конфет, пирожных, пышных булочек, белого хлеба и так далее. Стремясь утолить углеводный голод, человек, как правило, особо не задумывается о последствиях Ведь если организм требует, значит этого ему не хватает. Так-то оно так. Но в данном случае человеку не хватает всего лишь хрома, а не жирных тортов со сладким чаем, которые в конечном счёте отложатся про запас на талии и бёдрах. В итоге врач-диетолог должен быть и неплохим психологом, не умение справляться с личностными проблемами, привычки людей заедать стресс Страх перед переменами и многое другое тоже становится одной из причин лишнего веса и нежелания с ним расставаться. Будет ли простой врач-терапевт усиленно копаться в ваших эмоциях, чтобы понять истинную причину заедания проблем? Вовряд ли. Диетологу необходимо уметь разбираться в тонкой душевной материи, грамотно и вовремя отстраивая у пациентов нужную мотивацию. Пусть он не профессиональный психолог, Но уметь хотя бы выявить психологические проблемы он просто обязан. В мировой практике существует такое понятие obesity therapy. Оно переводится как лечение ожирения. У нас ещё, к сожалению, не такого понятия, не такой специальности пока нет. А жаль. Пока в нашей стране есть только общий врач-диетолог, которого по привычке большинство считает главным экспертом по подсчёту калорий. количество витамина С в лимоне и жира с белком в колбасе. Поэтому я не раз уже предлагал врачебному сообществу коллег ввести наконец-то новую врачебную специализацию врач-специалист по лечению ожирения, обсетолог, и наладить обучение таких специалистов в институтах по профилирующим дисциплинам: эндокринологии, физиологии, психологии, психотерапии, микробиологии, гастроэнтерологии. нутрициологии и всем тем дисциплинам, которые помогут успешно бороться с ожирением. Это будет своеобразная элита диетологии, как багровые береты в армии. Вопрос только, кто их будет готовить? Кто будет им преподавать? На мой взгляд, лишний вес как таковой вообще не является главной проблемой. Это лишь её следствие. Сама проблема гораздо глубже и состоит не в том, что вы много едите или мало двигаетесь, а в том, что заставляет вас есть больше и при этом не даёт энергии, чтобы полноценно двигаться и жить. К тому же вам как пациенту нужен не просто сухой специалист-прагматик, который тратит на ваше общение всего несколько минут и потом выставляет из кабинета с рецептом слабительного. Вам нужен врач, который в состоянии не спеша глубоко понять вашу проблему, врач, который сможет поддержать вас в моменты сомнений, вселить веру в себя и в успех достижения поставленной цели. Нужен профессиональный консультант, который не считает потраченного на вас времени и которому вы можете полностью доверять. И, конечно же, всегда сможете обратиться к нему как к другу. В любой момент времени с любыми клиническими вопросами и психологическими проблемами. Несколько советов молодым врачам-диетологам, многие из которых я это точно знаю, учатся на моих книгах. Но вам, впрочем, это тоже полезно будет прослушать. Основными условиями для налаживания тесного сотрудничества с пациентом являются авторитет врача и основанное на нём доверие пациента. Особое внимание уделяется проведению первой консультации, первой беседы с пациентом. А особая миссия врачей приходить людям на помощь в самые трудные минуты их жизни. Создала воображение людей некий возвышенный нравственный идеал врача, являющегося олицетворением лучших человеческих качеств. В связи с этим безграмотные, резкие и грубые высказывания со стороны врача, как ни в какой другой профессии, особенно болезненно воспринимаются нашими пациентами. Я всегда повторяю врачам моей клиники: я не буду вас ругать, даже если у кого-то не будет результата, но я буду с вами крайне резок, если вы проявите хоть мельчайшее неуважение к пациенту. Эти люди приносят свои деньги в клинику, они вас и меня кормят, поэтому их надо уважать и любить. По-моему, быть врачом это действительно очень почётно. И каждый из нас должен дорожить честью принадлежать к этой элитной и самой гуманной профессии, и, конечно, стремиться ничем её не запятнать. В этом заключается одна из сложностей врачебной профессии к нравственной и профессиональной оценке, которая принято подходить с более высокой меркой, чем к другим профессиям. Согласитесь, что правильно выстроенный контакт между врачом и пациентом всегда крайне важен. Но как возможно установить такой контакт в рамках 15-минутного приёма в государственной поликлинике по жёстким правилам и условиям ОМС? За дверью ждёт ещё не один десяток пациентов. Но это же конвейер. Просто бред какой-то. Поэтому даже не тратьте зря время. Для лечения ожирения и полноты остаются только частные медицинские лицензированные по диетологии клиники с опытными врачами и без ограничений по времени приёма. Например, такие как моя клиника в Москве, являющаяся одним из лучших не только в России, но и за рубежом. Ну это я немного рекламы себе позволил. Как можно работать по навязываемым врачам медицинским стандартам? Если все люди разные, со своими особенностями психики и сопутствующими заболеваниями, какие к чёрту могут быть стандарты? Кто это придумал? Каждый пациент требует вдумчивого, длительного, неформального подхода, иначе творческая профессия врача превратится в доходное ремесло. Именно поэтому я категорически против любых групповых подходов в лечении пациентов, практикуемых сейчас в некоторых клиниках. Любой опытный врач — это всегда психолог высшего разряда. Психолог не по дипломам, сколько таких сейчас развелось, а по жизни, по практике. Во время консультации он словно примиряет на вас свои планы и назначения, просчитывает ситуацию и вживается в вас, становится с вами единым целым, смотрит на мир вашими глазами. Для того, чтобы человек, который совершенно не зная вас, Впервые видя, поверил в вас и пошёл за вами, необходимо говорить с ним на одном языке, одними словами. И, конечно, важно уметь слушать и слышать. Если перед вами уже не молодой мужчина, то и говорить с ним нужно словами из его эпохи, советского прошлого, например. Вспомните какие-то истории из детства, которые у всех людей старшего поколения было примерно одинаковым. Поймите, Он очень неуютно чувствует себя на приёме у врача, который ему во внуки, внучки годится. С такими людьми надо быть максимально уважительным и деликатным. А вот если перед вами молодой человек в современной формации, то с ним нужно говорить на другом языке, вставляя, к примеру, англицизмы, модные аббревиатуры, предлагая воспользоваться профильными программами для гаджетов. С помощью грамотно поставленных вопросов Врач может так построить диалог, чтобы постепенно доминировать в этом разговоре и уже задавать тон всей дальнейшей беседе. Вопросы должны быть умными и касаться не только непосредственной причины обращения пациента, но и его быта, увлечения работой. Поговорите о семье, взаимоотношениях с детьми, родителями, в каждом эпизоде разговора, не забывая подспудно собирать анамнез. делать и фиксировать для себя определённые выводы. Из ваших вопросов пациент должен понять, что вы не формально и очень серьёзно относитесь к его проблеме, глубоко изучаете его ситуацию и вполне ощущаете сопричастность с ним и его жизнью. В диетологии это особенно важно, так как только от этого будет зависеть поведение пациента после того, как он покинет ваш кабинет. То, что врач говорит формально и сухо, воспринимается пациентом только на семь процентов, но то, как эмоционально он говорит, на тридцать восемь. Зато уже язык тела и вербальные связи воспринимаются на пятьдесят пять процентов и более.